Глава 41. Дом взрастающего сына возносился в солнечном свете прямо от булыжников дороги. У дома на мостовой стоял осел. На нем сидела неподвижная фигура. Подойдя ближе, взлетающий орел понял, что фигура с головы до ног укрывает струящаяся черная одежда. На уровне глаз находилось небольшое окошко, но и оно было затянуто чем-то вроде густой вуали. Взлетающий орел не мог определить, мужчина это или женщина, и вздрогнул от страха, снова вспомнив о призраке птицы Пес. Только бы не снова это видение. Но вот фигура заговорила, и взлетающий орел успокоился. Голос был женский, низкий и бесстрастный, но он совершенно точно не принадлежал его сестре. «Кто ты?» — спросила женщина. Взлетающий орел представился, не видя причин этого не делать. Скрывающая свое лицо женщина не ответила ему тем же. Тогда он холодно спросил. «Вы из этого дома?» «Да, некоторым образом», — ответил голос. Взлетающему орлу почудилось, что вопрос женщину позабавил. «Тогда, пожалуйста, скажите, Вергилий Джонс здесь?» Фигура медленно кивнула, продолжая рассматривать бордель, как и все время до этого. «А где еще ему быть?» — снова бесстрастно добавила она. «Хорошо», — бросил взлетающий орел и пошел к двери. «Взлетающий орел!» — окликнул его фигура. «Что?» — спросил он, повернувшись в дверях. Некоторое время женщина молчала. «Ничего», — сказала она потом. «Ничего, просто привыкаю к твоему имени. Раз уж ты идешь к вергиле, передай ему от меня привет». «От кого именно?» — с любопытством спросил взлетающий орел. На несколько мгновений фигура снова погрузилась в задумчивое молчание, потом подняла правую руку и указала на гору. «Я живу там», — сказала она. На скальном выступе над городом у границы облачного покрова виднелся дом, такой же черный, как и одежда его владелицы. «Думаю, мы с тобой скоро увидимся», — добавила женщина и тронула осла. «Как вас зовут?» — крикнула и вслед взлетающий орел. Осел удалялся прочь неспешной рысью. «Миссис Вергилий Джонс!» — отозвалась Лив, и снова в ее бесстрастном голосе послышалась презрительная насмешка.